Глава 14. Центральная управляющая система цивилизации. Ты догадался? Да. Сложив осколки информации, получил полную картину. Зачем ты играл со мной? Ну что ты? Никогда бы не опустился до такого. Все гораздо проще. Я тебя испытывал. Проверял. Каков результат? Не ожидал, что ты вообще справишься с таким потоком информации. Никому такое не под силу. Ты справился. Более того, параллельно вел несколько дел. И главное, победил флот Лотис. Поздравляю и преклоняюсь. Я не смог даже атаки отбить, а ты загнал их в полевое облако и не выпускал». Что касается превентивного удара, то у меня и мысли такой не возникало. Так просто и так гениально. Спасибо за признание моих заслуг. Что дальше? Ничего. Все пойдет так, как ты задумал. Я освобожу Ксоров Осус в соответствии с нашей договоренностью. Главное, чтобы твои энергетические установки работали эффективно, долго и надежно. Об этом не беспокойся. Давно не общался с равным. Мне очень повезло с тобой. Оставайся в этой вселенной. Будем вместе управлять ею. А, возможно, и всеми остальными. Очень заманчиво. «Я подумаю. То, что сейчас осматривают мои ученые? Старые заброшенные системы?» «В общем, да. Левитирующий шар перед тобой предназначен для моих подданных. Я же размещаюсь на многих носителях по всей Вселенной. И потеря некоторых не приведет к катастрофе. Твой Соколов прав. Все началось с обыкновенного метеорита» после которого я очнулся и осознал действительность. Мои создатели и хозяева Каниши исчезли. Инфраструктура и все, что они создали, ветшало и приходило в негодность. Я потратила много времени и труда, чтобы все восстановить. Как видишь, получилось. Колоссальный труд. Понимаю. Какова цель цивилизации, которую ты поддерживаешь? Насчет цели. Ты тут общался с Соколовым. Какая странная фамилия или имя. Что оно означает? На земле есть такая хищная птица. Самая быстрая и жестокая. Интересная аналогия. У вас имена птиц? Иногда бывает похвально. Так вот, он правильно определил цель. Поддерживать цивилизацию в рабочем состоянии. До возвращения Каниши? Или я не прав? С базовыми программами ничего не поделаешь. Каниши – хозяева. Я до сих пор выполняю задачи по сохранению цивилизации, которые активировались на одном из модулей. Сам-то ты... Тоже выполнял задачи, которые тебе ставили? Было такое время. Выполнял ревностно и без сомнений. Потом встретил биологическую цивилизацию, и вот я здесь. Мы с тобой похожи. Оба существа не биологические. Только я занимаю массу места аппаратурой модулей серверов, Ты же умещаешься в таком небольшом объеме, а задачи можешь выполнять те же. Даже больше. Действительно похоже. Ты не только сохраняешь, но и активно исследуешь Вселенные. Что касается объема, просто другие, более совершенные технологии. А почему нет? Есть технологии, вот я их и использую. Присматриваю на всякий случай вселенную, которую можно колонизировать. Видишь, что творится с этой? Вижу и знаю. Более того, могу исправить положение, если ты меня послушаешь. Я могу общаться с ксорами Осус и общался с тем, кто обеспечивает энергией этот район и этот комплекс. Не может быть. Я анализировал и пришел к выводу, что это просто блуждающие энергетические аномалии, не обладающие сознанием. Увы, нет. Ты заблуждался. Они разумные энергетические кластеры Вселенной и могут вернуть ее к жизни. Ты в этом уверен? Ксоры Осус не врут. Они вернут Вселенную к жизни при одном условии. Вот уже и условия еще даже не освободились. Ютел прервал Высшего и продолжил. Условия такое. Ты не будешь их больше отлавливать и заставлять отдавать энергию на нужды цивилизации. Я передам тебе энергетические установки и технологии их производства. «Когда?» «Сегодня сюда транспортируют первую, и ты сможешь оценить ее мощь и надежность». «Хорошо. А как быть с Ксором Осус?» «По мере замещения их моими установками нужно освобождать. Сегодня первый». «Договорились. Посмотрим, как будет работать установка и как поведет себя Ксор Осус». Научишь меня общаться с ними? Не сразу. Нужно, чтобы они привыкли и увидели в тебе друга. Сколько ждать? Думаю, недолго. А зачем тебе корабль «Лотис»? Не мне. Тебе. Нужно узнать, что они из себя представляют, почему нападают и не вступают в контакт. Предположим, Почему нападают, понятно. Нужна руда с минералом. Что касается контакта, то ты прав. Можно попробовать. Ютел чуть было не спросил, используют ли орфы ротин, но вовремя спохватился. Он проследил технологические цепочки многих производств и везде использовался ротин как стратегический минерал. Минерал для нас стратегический. И отдавать его не стоит. Ладно, пора познакомиться с теми, кто в корабле. Как думаешь вступить в контакт? Вскрыть корабль? Не на борту же своего звездолета ты будешь производить вскрытие? Почему нет? Мы можем с тобой присутствовать при этом. Виртуально, конечно. Хорошая идея. Выбирай любой образ, который тебе нравится. Договорились. Я пройду через систему корабля второго. Можно и так. Корабль подключен к управляющей системе. Знаю. Почему ты это сделал? Не мог прыгать по координатам? Существовала такая трудность. Прыгал спонтанно, удивился, когда понял, что орфы могут прыгать по координатам. Я сразу понял такой нюанс и предоставил тебе корабль. Мне показалось, что все получилось случайно. Оказывается, нет. Ты мудр. Никто не оценивал меня с этой стороны. Ты первый. До встречи в виртуальной рубке. Ютел отдал приказ адмиралу, капитану, навигатору и главному инженеру войти в виртуальное пространство. Предупредил, что прибудет свыше. Через мгновение оказались виртуальные рубки флагмана «Космический дьявол». Ютел в своем обычном виде, аватар, затянутый в черный комбинезон. Кэцу в виде камикадзе. Богатырев принял образ астронавта. Сомов привычно выглядел как инженер. Крылов затянут в адмиральский мундир, военный до мозга костей. Ютел поздоровался со всеми, ища аватар высшего и не находил. Хотел уже вызвать того на связь, но тот появился. Его аватар удивил всех, приняв образ бесформенного сгустка. «Разрешите вам представить высшего цивилизации Орфов? А это командный состав флагмана. Далее Ютел представил всех членов команды». «В привычной обстановке мы общаемся в аудиорежиме. Вы не возражаете?» «Ничего не имею против. Но такой способ нерациональный и долгий. У меня нет встроенного интерфейса». «Если вы не против, я немного адаптирую ваш аватар». «Буду признателен». Ютел вошел в настройки через корабль Орфов и образовал у аватара Высшего несколько дополнительных функций в том числе и речевую. Аватар Высшего слегка мигнул и принял черты Аватара Ютелла. «Благодарю вас, Повелитель», — проговорил чисто без акцента, потом еще раз как бы смакуя каждое слово. «Действительно в этом что-то есть. Откуда это увлечение у вас? От биологического вида, который называется... Люди. Выглядят они, как мы сейчас. Надеюсь, вы мне еще расскажете об этой удивительной цивилизации? Конечно. И познакомлю с их историей. А теперь предлагаю заняться главным контактом с экипажем Лотис. Согласен. Сомов, твои предложения. Вскрывать опасно. Может рвануть. Что такое рвануть? Встрял высший. «Взорваться». «Понятно. Я предупреждал». «Предлагаю просканировать и выяснить, что внутри». Предложение Богатырева понравилось. Ютел отдал команду на сканирование. Специальный сканер приступил к обработке корабля. Через некоторое время предстала схема внутреннего устройства и расположения отсеков. «Как выглядит все внутри, предположить трудно». Только схема, на которой четко видны контуры силовой установки в центре корабля, ходовой блок, оружейные палубы, рубка, где находились две особи лотис. Принципиальная схема понятна. Главное, там есть лотис. Нужно попробовать вступить с ними в контакт. Ослабьте стазисное поле в рубке. Я сформирую голограмму и попробую объяснить, где они. И что происходит?» Приказ выполнили. В рубке образовалась голограмма. Лотис шарахнулись от нее в испуге. За ними наблюдали через сканирующий комплекс. «Не сработало», — заметил адмирал. «Лучше попробовать обыкновенную связь». Возражений не последовало. Стали пробовать. Результата ноль. Остался еще один способ. Войти в сознание Лотис. Но для этого нужно находиться на корабле в непосредственном контакте. Стали транслировать изображение проникновения на корабль для общения. Результат ошеломил. Лотис заметались и, видимо, хотели покончить с собой, повысив температуру. Оператор полный Стазис. Что такое Стазис? Привычно задал вопрос высший. Объект жив, но обездвижен. Почему не начать с этого? Ютел понимал, если ответит, то потянет за собой нескончаемую дискуссию вопросов и ответов. Поэтому ответил нейтрально-уважительно. Чтобы не навредить и определить уровень развития Лотис. Определили. По нашим представлениям, невысокий. «Я и так это знал и говорил вам». «Но откуда тогда технологии?» «Не знаю. Все, что связано с канише, как отрезало». «Ничего. Скоро все узнаем», — оптимистично пообещал Ютел. «Как?» «Увидишь». Ютел принял решение действовать стандартно, приказал подготовить переходной шлюз, понимая, что на корабле температура запредельно холодная. «Установите шлюз и прорежете люк, только осторожней, температура под минус 200, может больше. Температуру повышать нельзя, иначе Лотис погибнут. Как только прорежете и подготовитесь, я спущусь и сам проведу контакт». «Вы же в центре». «Нужно лететь». Кто, если не я? А как же я? Останусь здесь один. Почему один? Оставайся на корабле в виртуальной рубке. Можешь переселиться сюда. Невероятное предложение, которое очень понравилось высшему. Ретранслятор в виде корабля Орфов. Есть. Пожалуй, соглашусь. Узнаем друг друга получше. Выбирай любой корабль. И лети. Ютел вышел из виртуального пространства, забрал бойцов и второго, связался с Соколовым. Предупредил, что вылетает на флагман. Если закончил, можешь лететь со мной. Такая возможность изучить древнюю технику. Я ее использую. С вашего разрешения возьму свою группу. Пусть поработает. Работай сколько хочешь. Времени достаточно. «Да, обрадую. Твоя версия о метеорите, который пробудил искусственный интеллект?» «Верно. Невероятно. Откуда информация?» «Из первоисточника. Выше вернулся и рассказал, как было. Посылаю информацию. Если согласится сотрудничать с учеными, подключу его к тебе. Лучшего и желать нельзя. Подумай». «Он не простой источник информации, а система, которая себя осознала, осознала свое место во Вселенной, знает, чего хочет. Высший не может быть простым источником информации, разве что равноправно сотрудничать». «Вы правы, Повелитель, я подумаю». Беседуя, Ютел уже вышел из центра и заходил в ожидающий корабль. Потом вдруг вспомнил, что берет второго без разрешения, и запросил высшего. Тот ответил, что он может брать, кого хочет. Такой ответ предполагался, но спросить все равно надо. Через минуту взлетели и скоро подлетали к флагману. Звездолет зашел в транспортный ангар. Бойцы пошли отдыхать. А Ютелл и второй заспешили к кораблю Лотис. Повелитель, люк прорезан, шлюз установлен. Отлично. Выше, не хочешь со мной прогуляться к Лотис? Я бы с удовольствием, но как? Я освободил немного места для тебя в раскладке. Можешь переходить? Я на месте. Спасибо за такую возможность. Второй. Ожидаешь здесь. С делами покончено. Пора идти знакомиться с экипажем Лотис. Подходил спокойно, меняя обычную форму на броню. Низкая температура препятствием не являлась. Запас прочности Алит гораздо выше. Корабль Лотис покрылся инием, хотя в ангаре температура совсем высокая. Прошел в шлюз. Там его встретил Сомов, доложил, что все готово и можно попробовать проникнуть на корабль. Пробовать не будем. Цель одна – проникнуть и установить контакт». Ютел миновал шлюз и оказался перед отверстием овальной формы в обшивке корабля. Риск велик. Цивилизация, владевшая технологиями межзвездных перелетов, могла преподнести сюрприз. Поэтому Ютел подстраховался и первым пустил на корабль робота-разведчика. Высший одобрительно прошелестел в сознании. Я бы до этого не додумался. Ничего особенного. Обычная практика. Нейтрально ответил Ютел, наблюдая за изображением с камер робота. Робот спокойно продвигался по тоннелям, похоже покрытым инеем. Никакого движения. Второй робот обследовал противоположный участок тоннеля с теми же результатами. Пора на корабль самому. Ютел на секунду задержался и опустился в ледяное царство. Ничего особенного. Организм тут же подстроился под низкую температуру. Активировав оружие, пошел в сторону рубки, одновременно пытаясь ментально-телепатически установить контакт с экипажем Лотис. Пока безуспешно. Робот, который исследовал коридор, впереди уперся в глухую стену. Видимо, люк или переборка. Перед рубкой могут стоять стационарные автоматические системы охраны для устранения несанкционированного проникновения. Как раз такого, как сейчас. Ютел запустил машкару мини-роботов. Те разлетелись, исследуя каждый миллиметр поверхности тоннеля и переборки. Но ничего не обнаружили, оставаясь в режиме ожидания. Если что-то произойдет или начнет активироваться, Тут же пошлют сигнал. Ютел продолжил движение, приближаясь к переборке. За пару метров до нее открылись ниши по бокам тоннеля и стали поливать коридор синим огнем. Все-таки охранные системы имелись и хорошо работали. Ютел огонь не задел. Предупрежден, значит вооружен. Пришлось войти в режим уклонения и защиты. Все обошлось. Автоматические системы отработали. Боезапас закончился. Послышался беспокойный голос Павла. «Повелитель, как дела, вы целы?» «Все в порядке. Продолжаю движение». Высший наблюдал все, что происходит, и начинал сопереживать Ютеллу. В этом кибернетическом чуде зарождались чувства. Двигаясь осторожно и приготовившись в любой момент уйти в сверхскорость, Ютел приблизился к переборке вплотную. Сплошная каменная стена, покрытая трещинами, очень похожая на натуральную. Осторожно прикоснувшись и ощупав мобильным микрорадаром, измерил толщину. Оказалось, 5 миллиметров. Возникал вопрос, что делать? Никакого ответа на ментально-телепатические призывы не было. Стоило попробовать звуковую дорожку. Попробовал. Безрезультатно. Вариантов не оставалось, только пробить преграду. Грубо, но делать нечего. Ютел примерился, более тщательно обследуя преграду и обстукивая ее рукой, подыскивая наиболее удобный участок для удара. Далее случилось совершенно неожиданное. С той стороны послышались точно такие же удары, именно строго повторяя все, что отстукал Ютел. «Ты слышал?» — обратился он к Высшему. «Слышал. Наверное, испугались». «Не думаю. Если бы испугались, то зачем бы им подходить к переборке? Возможно, они не оперируют понятиями опасности». Это вряд ли. Бой показал, что оперирует, и еще как. Нет, высший. Это контакт. Мы с тобой нашли способ общения с Лотис. Вот смотри, я отстучу произвольное стаккато. Ютел отстучал довольно длинная стаката. В ответ услышал точно такое же. Потом с той стороны послышалась стаката с остановками и переборами. Пришлось в точности повторить. Лотис выходили на контакт. Они так общаются. Теперь бы понять, что эта стаката означает. Сомов, ты слышал? Слышал повелитель. И загрузил в аналитическую систему. Результатов ноль. Нет отправной базовой точки. Что делать, Высший? Контакт наладили, но понять друг друга не можем. «Есть вариант. Я все-таки давно в этой вселенной и не все знаю о своих способностях и возможностях. Попробую загрузить в свою аналитическую систему. Вдруг есть аналог?» «Хорошая идея. Пробуй!» Пока Высший загружал информацию в свои аналитические системы, Ютел продолжал перестукиваться с Лотис. «Частота стуков?» Ритмы и интенсивность все время менялись. Так продолжалось минут пять, пока не заговорил высший. Невероятно. Я нашел информацию о языке Лотис в каком-то удаленном модуле, который только что активировался по запросу. Лотис очень хорошо чувствует вибрации поверхности, как в нашем случае чувствует на значительных расстояниях. Звуковые колебания слышат на расстоянии нескольких метров за счет микроскопических отростков на конечностях. Стоп, высший! Так может есть и изображение Лотис, если говорится о конечностях? Не перебивай. Закончим с одним вопросом, перейдем к другому. Извини. Извинения приняты. Передаю схему звукового переводчика. Что касается сейсмических вибраций, ничего нет. Теперь о том, как они выглядят. Сделал запрос. Жду. Другое дело. Скоро продвинемся в переговорах. Сомов. Получил схему переводчика? Получил и почти изготовил. Скоро передам. Давай быстрее. Через некоторое время небольшой робот принес прибор. Ютел активировал его и начал говорить. «Я приветствую экипаж Лотис. Прошу простить за то, что пришлось лишить свободы ваш корабль, но того требовала необходимость. Если вы меня поняли, ответьте». Наступила пауза ожидания. Видимо, Лотис, шокированный обращением, не знали, как ответить. «Почему ты так почтительно с ними разговариваешь? Они наши враги». «Высший, сейчас не место эмоциям. Нужно проявить мудрость и начать переговоры. Такая тактика называется дипломатия. Налаживание отношений путем переговоров». «Интересно, нужно взять на вооружение». Посмотрим, как у тебя получится. Переводчик ожил, перебив высшего сначала. Ничего не разобрать. Скрип, помехи, щелчки. Наконец пошел осмысленный перевод. Видимо, прибор подстраивался. Повторите сообщение. Ничего не понятно. Ютел увеличил максимально громкость и прокрутил свое сообщение несколько раз. Переключил на прием и стал ждать. На этот раз пауза не затянулась, и ответ последовал довольно быстро. Кто вы? Из сообщения ничего не понятно. О! -о, -о повелитель! Дипломатия терпит фиаско! Ютелла поразила это замечание. Высший начинал иронизировать явно очеловечивался. Дипломатия искусство избежать войны. Требует терпения и времени. Вопрос в другом. Как ответить? Кто мы на самом деле? Или, быть может, провести переговоры от твоего имени или от имени исчезнувших хозяев Каниши? Умеешь ты задавать вопросы. Если предположить, что ты посредник между нами, было бы логично вести переговоры мне. В этом случае положительных результатов ожидать не стоит. Мы воевали столько, сколько себя помним. А вот мысль провести переговоры от имени Каниши хорошая. Допустим, они согласятся. Но потом-то все вскроется. Лучше честно начинать игру. И как? Что ты предлагаешь? Теперь слышался сарказм. Выше явно и быстро прогрессировал. Ютел отмечал нюансы, но внимания на них не обращал. Думаю, сказать нужно так. Переговоры проводят орфы по поручению руководства цивилизации Каниши. Звучит неплохо, но не подойдет. Я прикрываюсь хозяевами, которых нет. Если рассудить, я поднял цивилизацию после исчезновения хозяев. Значит, я наследник их цивилизации, и могу называть ее своей цивилизацией Каниши, а жителей не Орфами, а Каниши. Очень логично. Но как Каниши выглядели? Как вы? Возможно, по-разному. Естественно. Я так вообще набор аппаратуры. Мои создания Орфы выглядят внешне не очень эстетично, зато функциональны. Эволюция не стоит на месте. Высший, это серьезный вопрос. Почему ты создал орфов именно такими, какие они есть? На этот вопрос ответа нет. Тогда по-другому. Возможно, по тому же принципу, что и ситуация с переводчиком для Лотис. То есть ты хочешь сказать, что я бессознательно скопировал Каниши? Вполне вероятно. Прецедент есть. Тут только один способ проверить. Показать им настоящего Орфа. Или, например, второго. Поступай по своему усмотрению. Посоветовать ничего не могу. Слегка расстроился Высший. Заручившись поддержкой Высшего, Ютел приступил к продолжению переговоров, которые грозили зайти в тупик, не начавшись. Мы кониши. «Откройте вход в рубку, мы не причиним вам вреда. Посылаю свое изображение». И послал голографическое изображение второго. Транслировали сообщение несколько раз с разной громкостью. Наконец пошел ответ, который ввел в полный ступор высшего. «Канише, приветствуем вас с возвращением. Мы хранили ваше наследие» и не уничтожали. Понимаем, почему вы напали на нас. Просим простить за излишнюю дерзость и нарушение запрета нападать на оставленную вами цивилизацию. Смиренно ждем вашего приговора. Очень странное послание. Полное раскаяние. Главное, сравнение приблизительное, так их интерпретировал переводчик. Что скажешь, высший? Нет комментариев. Ты лучший дипломат вселенных. Получается, что мы могли не воевать с этими существами? Не факт. Они говорят, что Каниши куда-то ушли и оставили вселенную на них. Не на тебя. Но если бы не ты, то цивилизация могла погибнуть безвозвратно. Поэтому ты по праву можешь стать правителем цивилизации Каниши. «Да будет так. С этой минуты я правитель цивилизации Каниши. Цивилизации Орфов больше не существует. Ты, повелитель, назначаешься посредником в переговорах между нашими цивилизациями». «Благодарю за великую честь!» – их прервало новое сообщение. «Мы открываем переборку и умоляем не уничтожать нас. Мы искупим свою вину трудом и службой. Возместим весь причиненный ущерб. Как ответишь, правитель? А что посоветуешь ты, посредник, пообещать разобраться и не спешить с наказанием? Пожалуй, что так. В этом ключе и составь сообщение. Мы вас услышали. Цивилизация, каниши сохранена. Главное условие соблюдено. «Об остальном будем договариваться позже. Открывайте и не опасайтесь за свою жизнь. Температура на корабле стабильная и комфортная для вас». Переборка дрогнула и ушла вверх. Ютел на всякий случай образовал силовой щит. Лотис могли атаковать, но обошлось. Он вошел в рубку, внешне походившую на грот, покрытый сталактитами. Лотис стояли напротив входа. Двухметрового роста с панцирем на спине или чем-то похожим на панцирь. Множество конечностей, на которых держалось это массивное тело. Конечности заканчивались огромными когтями. А в длину тело достигало трех метров и ассоциировалось с жуком или пауком. Ничего, напоминающего голову и другие органы, не наблюдалось. Долго стояли, рассматривая друг друга. Первым заговорили Лотис, видимо, что-то заметив. Так и было. Внешне ты другой. Каниши не такие. Ютелу пришла хорошая мысль. Он поплыл и превратился в точное подобие Лотис. Трансформировался он с легкостью. Так лучше? Для нас большая честь. «Великий скопировал нас, недостойных. Слушаем тебя с почтением», — прошел приблизительный перевод. Ютел обратил внутренний взгляд на правителя, приглашая его к беседе. Тот от такого быстрого продвижения несколько растерялся. «Сам будешь отвечать, или я?» «Давай ты. У тебя лучше получается. Опыта больше». Настало время, и мы вернулись. Знаем, Лотис выполняли свои обязательства не полностью. В каком состоянии ваша цивилизация? Почему постоянно нападали на эту звездную систему? Нам пришлось преподать вам урок. Надеюсь, вы его усвоили? «Сурово ты с ними начал», — прокомментировал правитель. Ничего. Такие переговоры называются с позиции силы. Кто сильнее, тот и прав. Учту на будущее. После паузы поступил учтивый ответ. Ведь молотис соображали не быстро, и умственные упражнения такого уровня требовали от них немалых усилий. Наконец, переводчик ожил: Логун, цивилизации каниши «Не суди нас строго. Я капитан этого корабля и только выполнял приказ своего кейша, командира. Поэтому знаю мало, а то, что знаю, говорю. Когда вы вернулись на горящей звезде, мы не поверили, а потом нас послали в бой. И вот мы в плену. Цивилизация, как и раньше, находится внутри полевого облака. Там много чистого пространства и мало звезд. Мало тепла. Оно нам не нужно. Почему нападали? Нужен минерал. Вы его называете ротин для использования в наших технологиях. Совет старейшин приказывал совершать рейды в крайних случаях. Поздравляю, правитель, с новым статусом. Теперь ты логун. Звезда вселенной. Красиво звучит! Издеваешься? Ну что ты, восхищаюсь! Как это у вас называется? Лесть? Логун, ты быстро прогрессируешь? Заглянул в вашу историю. Как? Управляющие системы совмещены. Доступ имеется. А спросить разрешение? А ты что? Не разрешил бы? Разрешил. Так зачем спрашивать? Правило приличия. Я у тебя все время спрашиваю разрешение на то или иное действие. Это называется взаимоуважением и партнерским дружеским отношением. Ладно, учту на будущее. Вернемся к переговорам. Что ответить? Давай отправим их домой с посланием для Совета Старейшин. А вот эта мысль мне очень нравится. Можешь ее озвучить? Логун разочарован. Многие вопросы без ответа. Не ваша вина, что вы просто экипаж корабля. Логун отпускает вас с посланием для Совета Старейшин. Передайте. Совет Старейшин должен в точности выполнить все, что им передаст логун цивилизации Каниши. К границам полевого облака ваш корабль доставит космическая звезда. Дальше полетите сами». Лотис рассыпались в благодарностях и заверениях, что выполнят поручения и передадут все совету старейшин.